На багровом закате д е с я т и с а ж е н н ы е в о р о т н ы е б а ш н и Коломны Вздымалась, словно черная свеча, над оборонным мостом, Что навис из-под ворот, горел лампада перед темным спасом. Над воротами молчал сполошный колокол. Всюду, с моста, со стен, с башен, смотрели ратные люди, Молча стояли с зубцами, с копьями, бердышами, луками. Люди Родольфа Фиораванти хлопотали тут же, налаживали на стене у полуниной башни пушку. На площади в крепости горели костры, и их отблески играли на деревянном воскресенском соборе. Оставив пока что отряд за воротами, оба князя с немногими всадниками, крупной рысью теперь ехали по городу м и м осадных дворов, мимо лавок, что... С огнем торговали д о п о з н а припасом ратным людям мимо земляного погреба с пороховым зельем и прямо к приказной избе, где должны были уже быть вести о в р а г и В приказной избе горели сальные свечи и лучина. Не в проворот было натолкано разного л ю д а И когда, разузнав все, князь Андрей Васильевич вышел на крыльцо Из-за черной башни выплыла красная луна и слышно стало, как в свежих лугах с к р и п е л и к р а с т е л и Выходило по всем военным расчетам, что царь Ахмат давно уже должен был подойти под Коломну. Однако июнь был уже в середине, орды все не было. Князья и войско стояли пока что праздно, выжидая событий, оторванные, самую трудную пору от своих полей крестьяне томились. Войска подходили и подходили. Оборона вставала вдоль по реке о к е что с юга защищает своей синей лентой подступы к Москве. Великий князь еще оставался, сидел в Москве, деятельно рассылая во все стороны людей переписываясь с Софьей Фоминишной, что с ребятами выжидало событий в укрепленном Кирилло-Белозерском монастыре. В Москве это кажущееся бездействие производило свое впечатление. Раньше нашествие Ахмата-царя казалось всем таким близким, рождало поэтому смертельный страх, а теперь с его отсутствием, напротив, подымали голову горячность и легковерие. Эх, видно, что о р д ы н с к и й царишка сам боится идти, говорили легкодушные люди, и сами смелели не в меру от своих же речей. Но эти приливы бодрости и смелости временами исчезали так же скоро, как и приходили, и люди снова падали духом, особенно Волновало их то, что вот великий князь Услал свою жену в надежное место И сам-то тоже сидит в Москве, к войску не едет.